«Атташе Конторович. В Стамбуле, на одной из кипящих разношерстным народом уличек, я встретил его. У него в руке был небольшой соковояжек. Он сказал, — Господин, не нужны сигар? Сигарет русских папирос? Не нужно. Хм, не нужно. А я думал, нужно. Слушайте, кстати, вы не знаете, как французские сигара? Да так и будет. «Ля сигар». — Что вы говорите? Совсем как Мерси. И по-русски Мерси, и по-французски одно и то же. Я еще когда в Одессе жил, так очень удивлялся. — Хороший город Одесса, — похвалил я. — А что, скажите, мне ваше лицо знакомо, вы часом не жили в Одессе? — Часом не жил, а по неделям жевал. Он вдруг пристально стал в меня всматриваться. — Астрид, бритый, в пенсне, послушайте. Чтоб я сдох, если вы не писатель. Писатель. Так это вы за нас написали рассказ о туе часы? Помните? Вывели Кантеравичи Гендельмана что один другому никак не может часов продать. Как вы тогда писали? Странный город Одесса. У одного есть часы, у другого деньги. И один хочет купить часы, а другой продать. Так они не могут этого сделать, потому что они одесситы. Ой, как Одесса тогда с нас смеялась. но ну, ничего, нам все-таки было приятно, что мы вошли в литературу. Вы давно из Одессы? Ай, и не Не говорите. Чуть не пешком приплыл. «Слушайте, верченко Он взял меня за пуговицу. «Ну, что будет?» «С кем?» «С этой дрянью паршивой, с большевиками. С ума можно сойти. Вы знаете, я жил в Одессе, еще при Толмачеве. Так знаете, как мне теперь кажется, Толмачев, родной папа? Дайте мне его, я закричу «Ура!» «Что Толмачев?» «Дайте мне городового нашего бульварного участка Таганчука, и я ему скажу, «Володя, дай я тебя поцелую в глазки». Я возьму его, приведу к себе и угощу его графинчиком водки и жареной рыбой, и мы с ним оба будем сидеть посередке комнаты и как дураки плакать». «Это навозное сметье», — говорит теперь, — «мы даем вам свободу и мир. Пожалуйте в ГПУ». Или для счастья пролетариата становись жидовская морда к стенке, чтоб мои враги имели такое пролетариатское счастье. Когда меня Таганчук брал в участок, это стоило три рубля. Когда меня Дейдж берет в ГПУ, это мне стоит извините, пули в живот. Ах, Конторович, Конторович! Причем тут Конторович? Эй, значит, вы ничего не знаете. В прошлом году... Приходит он ко мне и говорит, — Прости меня, гендельман, но я поступил в идейные коммунисты. Я плюнул ему около сапога и говорю, — Ты, Конторович, идейный от слова «идиот». Пошел вон. — Ты, — говорит, — не ругайся, потому что это наша революция планетарная, и я, Конторович, тоже планетарный. «Планетарная холера тебе в кишки, попугай несчастный!» Один жулик пустил слово, тысяча дураков повторяет. «Конторович, вы мне не друг!» — говорю я, как Ленский и «Проваливайте, пока я вам по морде не надавал». И он ушел, как буквально побитая собака. Правда, когда у меня потом делали обыск, нашли полтора фунта сахара и забрали в ЧК за спекулятивное хранение товаров, и этот дурак притепался до Дейча просить за меня, и меня выпустили, но я ему даже руки не подал, чтоб я так жил. — Где же теперь, Конторович? — Монька Конторович? Разве вы не читали в газетах? — Еще помните, когда вы записывали наш разговор за золотые часы, так там у вас есть, как этот осел поднимет глаза вверх и скажет «Ой, гендельман!» Мне не нравится поведение Германии в алжирском вопросе. А я ему, Моня, вы удивительный человек, где две державы воюют. Вы обязательно в сериадку влезете. Бросьте. А я вам, Гендельман, говорю, что Германия меня еще вспомнит. И что же вы думаете? Почти своего добился. То есть как? Неужели вы не читали в газете? Подержите чемоданчик, у меня есть в кармане. О, вот» это я одну старую газетку храню на память состав советской миссии в польше советник посольства леонид аб первый секретарь лоренс отташе конторович как это вам понравится монька конторович отташе посольства почему бы и нет улыбнулся я конторович отташе бросьте ну представьте вы себе дипломатический прием во дворце швейцар докладывает лорд реджинальд г — Граф Паулуччо Викон Сен-Жермен, Монька Конторович, прикажете принять? — Дайте ему лучше по шее, это его тоже хорошо устроит. — Однако вы на него очень нападаете. — Знаете, может быть, у него есть дипломатические таланты? — Уйдите вы, дипломатические Он такой дипломат, что когда профессор оперировал у него аппендицит и по ошибке забыл в животе золотой портсигар, так потом сейчас схватились, распороли, а там только залоговая квитанция одесского городского ломбарда на золотой портсигар с такими-то инициалами. Положим, для Чичарина как раз подходящий помощник жулик на жулике и моровихером погоняет. — Охота вам волноваться, — примирительно сказал я. — Что значит охота? Почему Конторовичи должны делать гадости, а на гендульманах должно отражаться? Вы думаете, мне простят Атташе Конторовича? Хм, прикажете принять маркиз Далла Туретта, Атташе Конторович, граф Дебюсси и Яша Цигельпирчик, Дерцогиня Дороган, Розочка Шмеркович? Я вас спрашиваю, почему мы должны теперь на глаза лезть всем вместе с Роганами и Дебюсси? Я кто? Я гендульман. Так я сижу в уголку, и так сижу, что меня ни одна собака не услышит, а Таше, хорошее название, которое носит один Конторович, а в печенках сидеть она будет у всего еврейского народа.